Однако настроение его заметло улучшилось, когда насильщик, шагавший впереди, указал на прямоугольную яму, вырутую у самой тропы. Мистер Левер понял, Дэвидсон прошел именно здесь. Он остановился, заглянул в яму. Размерами она напоминала могилу для невысокого человека, только была гораздо глубже. Яма уходила вниз на добрых 12 футов. На дне стояла черная вода а деревянная опалубка, которая не позволяла стенкам осыпаться, уже начала гнить. Поскольку вода закрывала только дно, не вызывало сомнений, что вырыли яму уже после сезона дождей. Конечно, в прежние времена мистер Левер с чертежами новой драги и расчетами ее производительности никогда бы не поехал на край света ради такой вот ямы. Он привык к большим промышленным производствам, огромным отвалам, черному дыму, вырывающемуся из высоких труб, запаленным коттеджем вдалеке, кожаному креслу в офисе, хорошей сигаре, крепким рукопожатием вольных каменщиков. И вновь, как и в кабинете мистера Лукаса, подумал, что пал слишком низко. Получалось так, что он собирается начать серьезное дело с ямы, Вырытый ребенком в заброшенном дальнем углу сада. Проценты, на которые он рассчитывал, таяли на глазах в горячем влажном воздухе. Мистер Левер покачал головой. Негоже сразу впадать в панику. Яма не сегодняшняя. Ее вырыли не один месяц тому назад. Возможно, с тех пор дела у Дэвидсона пошли лучше. Здравый смысл указывал на то, что жила на одном конце которой добывали золото в Нигерии, а второй находился в Сьерра-Леоне, проходит через Либерию. Даже крупнейшие месторождения начинались с такой вот дыры в земле. Компания, он говорил с директорами в Брюсселе, не сомневалась в успехе. Они лишь хотели получить подтверждение Дэвидсона, что предлагаемая драга подойдет для местных условий. «Подпись! Вот все, что мне нужно!» – подумал мистер Левер – глядя вниз на лужицу черной воды.